Глава 24. Агнес по запаху поняла, что у нее все вышло. Запахи она чувствовала тонко, различала их самые незаметные оттенки, понимала самые замысловатые сочетания. Девушка принюхивалась и принюхивалась к зелью, получая удовольствие, которое получает мастер, с трудом добившийся нужного результата. «Да...» Зелье удалось. Тонкий, почти невесомый запах полевого цветка Василька, запах подмышек молодой, здоровой женщины, полынь, еще что-то. Все то, что надо. А сколько она мучилась, сколько драгоценной мандрагоры извела напрасно, после чего не получившееся варево приходилось сливать в нужник. И все-таки оно вышло. Агнес улыбалась, она даже забыла принять свой любимый вид, так и была в обычном убогоньком своем теле. Как раз тут об этом и вспомнила, когда стала разливать зелье по маленьким красивым флакончикам и стала себя менять. Руки брали флакончик и прямо на глазах менялись. Становились полнее, пальцы удлинялись, кожа разглаживалась. Она и от этого получала удовольствие. Ей нравилась и та легкость, с которой она изменяла свою внешность, и то, что теперь ей для этого зеркала были не нужны. И то, что свой новый облик она может носить хоть целый день с такой же легкостью, с какой глупые людишки носят свою одежду. Агнес сожалела только о том, что ей вообще приходится возвращаться в свое естественное обличие. Ведь все соседи и знакомые помнили ее серой и некрасивой. Но ничего, со временем она думала медленно изменять себя, выходя на улицу, чтобы люди привыкали к ее изменениям. Пока девушка разлила все зелье в четыре флакона, она стала статной красавицей, с красивыми плечами, и с заметной грудью, и с широкими бедрами, и с длинными ногами. Агнес уложила флакончики в шкатулку, закрыла крышку и встряхнула своими длинными волосами цвета спелого каштана. «Уж епископ мне за это зелье золотом заплатит!» Но этого ей было мало, и чтобы найти себе серебра вдоволь, ей и другие средства были надобны. Она вечерами листала книгу, находя в ней все больше нужных для дела снадобий то было и средство полного обездвиживания, оно у нее уже получалось неплохим, и снотворное средство, и яд быстрый, как удар кинжала, и яд, который есть, не нужно, а для смерти его липкого касания достаточно будет, и порошок, что звался ведьмин сахар. Эта вещь ей особенно приглянулась. То была особая пыль, что от легкого дуновения взвивалась в воздух и, попадая в глаза, людей слепила их на время. Все, все это ей было нужно, и еще много чего. Ко всему этому требовалось немало редких ингредиентов, редких и недешевых. Девушка собиралась их купить, и для этого ей нужен был богатый епископ. — Ута! — закричала Агнес. — Да, госпожа. Еще снизу лестницы откликнулась служанка. Она влетела в комнату и поморщилась от едких запахов, что стояли в ней. «Послезавтра я буду на обеде. Помнишь?» «Помню, госпожа, помню. Платье. Портниха говорит, что низ подобьет, как вы велели. Юбка удлинится, а к линиям она без вас не решается, боится испортить. Говорит, чтобы вы на примерку были». «Так поехали к ней. Скажи Игнатию, чтобы запрягал лошадей и подавал одеваться. Едем платье править». Ута убежала, Агнес даже стала себя жаль немного. Все от бедности это. Она пошла в свою спальню к зеркалу. Как ни крути, а у нее только одно хорошее платье, в котором она может на обеде быть. А платье-то было на ее естественное тело. А ей же хотелось в свете появиться яркой, чтобы быть повыше, да чтобы и грудь полнее, плечи пошире. Вот и приходилось одежду править. Она взяла с комода браслетку, ту, что подарил ей банкир, нацепила на руку. Хорошо. Хорошо да мало. Разве молодой девушке достаточно одной жалкой браслетки? Агнес поглядела на лики святых угодников, что были на цепочке. Нет, мало ей этого. Ей хотелось жемчугов и перстни, и сережек золотых с каменьями. Она подняла руку, потрясла браслетом. Лики святых тряслись вокруг ее запястья. И этого ей было мало. Выехали из дома, и прямо за первым же поворотом к карете кинулся продавец пирожных и булок, ловкий, крепко сбитый малый. «Госпожа сивила закричал он, а сам торопился за каретой и старался булки сладка не растерять. «Помните меня? Я Петер Майер, пирожник!» Она посмотрела на него сверху вниз. Узнала, конечно, но виду не показывала. «Госпожа Сивилла, я вас помню!» — продолжал кричать болван. «А вы меня?» Она не хотела, чтобы лишние люди ее видели, но он не отставал от кареты, все бежал и бежал рядом. «Меня все запоминают, вы тоже должны, неужто не помните?» «Пошел прочь!» — наконец отвечала Агнес высокомерно. «Хам!» А он все равно подлец не отставал. Ловкий мошенник вдруг прыгнул и уцепился за дверцу кареты. И поехал, и ведь ни одной булки на наземь, притом сладка не уронил. «Хотите сдобу, госпожа Сивилла?» — спросил юноша. Он уставился на нее такой белозубый, плечи широкие, руки сильные у него. «Булки у меня ужас как хороши, ни масла, ни сахара на них не жалею. А яиц сколько уходит, пропасть!» И она, не выдержав, улыбнулась ему, сама того не желая. «Ну, госпожа, берите, бесплатно вас угощу». «Вечером приноси, куплю». Вдруг неожиданно для себя самой предложила Агнес. «Дом мой знаешь, поди?» «Слева от монастыря стоит», — сразу отозвался парень. «Откуда подлец только знает? Неужели следил?» А тут и Игнатий его наглеца заметил. «А ну, пошел!» Прычал кучер, нагибаясь с козел, и в воздухе звонко щелкнул бич. "Как сволочь какая!» — закричал Петр Майер и отцепился от кареты. «Как больно ожог!» Он остался на дороге, почесывая бедро, а Агнес выглянула в окно и засмеялась видя это. «Получил наглец!» по делом Выругав и немного напугав портниху, чтобы та лучше старалась, Агнес вернулась домой. Шла рождественская неделя. На улицах было много людей в лучшей своей одежде. Горожане ходили друг к другу в гости, встречаясь, обменивались поклонами и поздравлениями. А девушка, видя это, слыша, как громко народ славит святой праздник, тоже хотела, чтобы ее кто-то поздравлял, тоже хотела с кем-нибудь поболтать. А с кем ей было общаться? Со слугами? С вонючим где-убийцей? со старым хирургом. И тут она поняла, что особо ей поговорить-то не с кем. Как хорошо было прежде, когда она могла говорить с господином. Он ее слушал. И ничего, что с высокомерной улыбкой, но слушал, общался и спорил по вопросам Писания. И с братом палитом могла поговорить. А теперь тут, в огромном городе, в котором живут, как говорят, сорок тысяч человек, Ей не с кем и словом перекинуться. Ну не сутой же этой собакой о двух ногах говорить. Вот Агнеса ждала званого ужина, на который ее пригласил банкир Энрике Ренальди, Хоть и не знала, доведется ли ей там поговорить с людьми. Хотя вряд ли. Приличной деве в обществе подобает больше молчать. А вот торговое, но тайное дело вести с епископом ей точно придется. Нет, в том, что ей удастся продать зелье попу, девушка не сомневалась. Раз поп его искал, значит и купит. Лишь бы у него деньги были, а уж убедить его она сможет. И все-таки даже этот ужин был не тем, чего она искала для своей души. Ужин важен для дел, и умные разговоры с господином и братом Аполитом тоже не полностью удовлетворяли девушку». Ведь не могла она о своих тайных силах, о своих скрытых умениях рассказывать. Даже господину не могла, хотя он многое про нее знал. И ей так хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь, похвастаться, показать, что она может, какие зелья умеет вываривать, увидать восхищенные глаза и выслушать похвалы. Ну а кто мог ее похвалить? «Вот эти вот людишки, что жались к стенам, когда карета Агнес проезжала по улицам? Городские пузаны? Хозяева лавок и мастерских? Глупые бабы, что вечно хлопочут по кухне да по дому? Волнуясь о своих многочисленных выводках, да о своих никому не нужных бессмертных душах? Да расскажи она им про свои умения, так они к попу тут же побегут, донесут да сразу». Нет, никому из этих людей она рассказать о себе не могла. Прислуга и так о ней знала и боялась госпожу. Даже Игнатий ее побаивался. Вот и стала она иной раз заглядывать на рынки. Бродила там, как будто искала редкие приправы. А сама высматривала и высматривала там женщин. Особенно смотрела среди тех, что торговали травами да настоями. Заглядывала им в глаза, пытаясь узнать среди них таких же, как она. Сестер. Но пока никого не находила. То ли скрывались бабы, боясь показать себя, то ли не было ей подобных на рынках. В общем, томилось сердце молодой женщины, ни подруг с кем поделиться, ни любимого с кем спать лечь. А ну, стой! крикнула она к кучеру, увидав на палке возле лавки шляпника связку разных шапок. Карета тут же встала агнес выглянула из окна и велела показывая пальцем на шапке покажи что у тебя есть расторопный продавец который только что болтал с соседом тут же кинулся к ней со всеми шапками что были привязаны к шесту какую вам угодно посмотреть госпожа агнес некоторое время выбирала разглядывая шапки и потом сказала вон ту красную с фазанием пером ах как хорош ваш выбор Тут же забубнил продавец, отцепляя шапку от палки. «Все благородные девицы, что не замужем такие носят?» «Девицы?» — Агнес взяла шапку в руки. «Что ты врешь, дурак? Разве девы в нашем городе такие носят? Не видела я таких шапок на головах дев. Я вообще ее для юноши покупаю». «Конечно-конечно, ничуть не смутился торговец. Для юноши лучше и быть не может. Вон какое перо у нее» и такую красную шапку все издали будут видеть». «Ну и сколько?» — спросила девушка. «Восемьдесят пять крейцеров, добрая госпожа», — с улыбкой сообщил торговец. «Восемьдесят Это было явно недорого для фетровой шапки красного цвета, да еще и с большим пером, но в Агнес давно поселилась женская страсть к торговле. «Шестьдесят дам». «Госпожа моя!» — шляпник даже в лице переменился. «Да разве же это цена? Я по такой легкой цене отдаюсь за праздника, иначе талер бы просил». «Вы поглядите, какой фетр! На нем ножками вашими прыгать можно, а он все одно форму удержит. А перо? А краска какова? Дайте хоть восемьдесят!» «Думаешь, адурачить меня, подлец?» — почти без злобы ответила Агнес. Она даже подумывала у него шапку забрать без денег и была уверена, что заберет, если надумает». Однако еще раньше решила в городе силы своей не применять по мелочи и безнадобности. И она сказала ему так убедительно, как умела. «Думаешь, что молодая женщина перед тобой, так одурачишь ее?» «Нет, не выйдет. Давай за 60 крейцеров шапку. Соглашайся немедля прохвост. Она кинула ему монету. «Хорошо, хорошо, госпожа». — сразу ответил продавец, поймав Талер. Ему, торговцу, что всю жизнь торгует, и в голову не пришло перечить такой... Деве. Он и сам не понимал, почему согласился, но уже полез в кошель за сдачей. Отсчитал, причем медь отдать ей не решился, взял серебро, да и то самое новое, не непотертое. А когда девица уехала, торговец отчего-то почувствовал облегчение. И бог с ним, что не взял за хорошую шапку хорошую цену. Шапок таких он еще сделает, а вот торговаться с этой злой девицей ему было на удивление в тягость. агнес же, наоборот, чувствовала себя прекрасно. Она получила то, что хотела, и по той цене, что ей была мила. Шапку она купила, конечно, для юного булочника с крепкими руками, Вдруг вправду придет, не побоится. Вот как раз подарок ему к празднику выйдет. От мысли, что он может прийти к ней сегодня, Агнес вдруг немного заволновалась. Это же нужно ужин приготовить. Нужно новую нижнюю рубаху надеть, чистую, мало ли что. А что может случиться? Да ничего не может. Разве она покажет мужику свою рубаху? Разве допустит до себя... Он же из бюргеров, да еще и работник. Нет, конечно. Главное, вина много не пить. Да, вина она вообще не велит подавать. И тут девушка уже волноваться стала не на шутку. Даже дурища Ута, что сидела напротив, и та заметила это. Госпожа, дурно вам. Если ко мне гости сегодня будут, так вели горбунье вина на стол не подавать, чуть не закричала Агнес. «Это тот наглый булочник, что на двери кареты висел?» — уточнила служанка. Агнес даже застеснялась. Подумала, что служанка будет смеяться над ней, что она таких низких гостей принимает, и, собравшись, сказала строго. «Не твое дело. Сказано тебе, на стол вина для гостей сегодня не ставить». «Как изволите, скажу Горбуни, чтобы не ставила», — послушно согласилась служанка. Она знала свою госпожу. Уж лучше ей не перечить и на все отвечать с согласием.